Поцелуй внучаты. Человеческая рука повернула выключатель настольной лампы, и кабинет дирекции кабаре осветился зелёным светом, а окна почернели. Рука принадлежала Римскому. Знаменитый не бывал ещё в истории кабаре вечер закончился минут 5 тому назад. Было около 12 часов ночи. Римский Чувствовал, что публика еще течет по всем галереям к выходам кабаре. Он слышал ее глухой шум и плеск. Но директор не захотел дожидаться окончания разъезда. Директору нужно было остаться одному, чтобы какие-то чрезвычайные важности мысли привести в порядок и что-то немедленно предпринять. Римский оглянулся почему-то пугливо, и погрузился в облупленное кожаное кресло. Первым долгом он сжал голову руками, что нисколько и ничему не помогло. Тогда он отнял руки и уставился на поверхность стола. Сперва он глядел отсутствующими глазами, но затем внимание к ближайшим предметам вернулось к нему. Однако ему до смерти не хотелось бы видеть этих близких предметов. «Конечно, я так и ожидал», — подумал Римский и его передернуло. «Ах ты, пакость!» — сквозь зубы протянул он. Перед ним лежал дожидавшийся уже его запечатанный пакет с фотограммой. Вскрывать, однако, нужно было. И Римский вскрыл конвертик. Фотограмма это снятая явно и, несомненно, с записки Стёпы, была ясна и осмысленна. «Вылетел быстроходным в Москву. Буду четвёртого утром. Проверьте, получено ли ГПУ мои телеграммы. Наблюдайте Воланда, Лиходеев!» Римский вновь сжал голову и заскрёб в волосах. Но тут какой-то уличный шум привлек его. Кабинет был угловой комнатой во втором этаже здания, и те окна, спиной к которым помещался Римский, выходили в летний сад, а одно, по отношению к которому Римский был в профиль, на Садовую улицу. Ей полагалось быть в это время шумной. Десятки тысяч народу выливались из кабаре ближайших театров и синема, но этот шум был необычайный. Долетела милицейская залихватская тревожная трель, затем послышался как бы гогот, римский, нервы которого явно расходились и обострились, ни секунды не сомневался в том, что происшествие имеет ближайшее отношение к его театру, а, следовательно, и к нему самому. Поднялся из-за стола и, распахнув окно, Высунулся в него. Пречувствие было правильно. Совсем близко под собой римский увидел возбужденно спешащую из парадных дверей последнюю вереницу народа, а несколько подаль на широченном асфальтовом тротуаре обезумевшую даму в одной короткой сорочке, из которой, сияя под фонарями, соблазнительно выпирали ее полные плечи. Сорочка была заправлена в обычные шелковые дамские штаны. На голове у дамы была модная шлепенка. Лицо у дамы было искаженное, а платья на даме не было. Кругом рвалась к даме толпа кепок и дико гоготала. Милиционерские шлемы мелькали тут и там, а какой-то гражданин, сдирая из себя летнее пальто, никак не мог от волнения выпростать руку из рукава. Дама отчаянно крикнула «Да скорее же, дурак!» И гражданину, наконец, удалось сорвать с себя пальто и укутать присевшую от стыда и отчаяния даму. Но тут же из толпы, которая гоготала все громче и тыкала пальцами, и даже улелюкала, вырвался какой-то в сорочке, в кальционах, в лаковых штиблетах и великолепной заграничной шляпе. Он сиганул, как заяц. потерял эту самую шляпу и кинулся в боковую калитку летнего кабаретного сада. Но там ему отрезала путь толпа обычных садовых хулиганов. Началась там какая-то кутерьма».